Глава 11. Управляющая система цивилизации. Шар вращался в разных направлениях. На первый взгляд, произвольно. Неожиданно устройство, в котором он находился, тронулось с места и пролевитировало прямо к Ютеллу. Он стоял, не делая резких движений. Шар облетел его вокруг и завис над головой. — Ты не принадлежишь к цивилизации Орфов тем не менее смог победить первого, что невозможно. «Кто ты?» Вопросы звучали прямо в голове, и нужно отвечать. Скрыть ничего не удастся. Мелькнула мысль, может попытаться взять систему под контроль ментально. «Не получится. Против такой тактики у меня имеется специальная защита. Ты не биологическое существо». Ты такой же, как я. Я принадлежу к древней цивилизации Алит. Моя цивилизация путешествует по вселенным. И вот я здесь, чтобы помочь тебе сохранить созданное. Открой свое сознание, сними блоки, и я все увижу без вопросов. Добровольно? Лучше добровольно. Если нет, то я найду способ узнать все. Ты совершишь насилие над первым? Риторика, Ютел. Я знаю, как тебя зовут и кто ты. Ты не Орф. Я сам тебе об этом сообщил. Зачем тебе власть над моими подданными? И зачем ты убил моего верного слугу? настоящего Орфа Первого. Мне не нужна власть над твоими подданными. Я только хотел помочь. Что касается поединка, то он проведен по правилам. Или нет? Разговаривая, Ютел, ментально прощупывал логические кластеры управляющей системы цивилизации, пытаясь войти в плотный контакт и взять ее под контроль. Опыт имелся огромный да и долгая практика тоже. В таком случае, зачем ты стал первым? Первый – это абсолютная власть. Первый – мой единственный контактер, исполнитель моих приказов. Во-вторых, хотел помочь в чем? В-третьих, поединок подстроен тобой. Ты очень высокоинтеллектуальная система, и гораздо сильнее биологического первого, которого я создала сама именно для этой должности. Теперь мне нужно время, чтобы создать новый прототип. Кто будет в этот период выполнять мои замыслы? Ютел понял очевидное. Похоже, орфы искусственно созданные существа. Но для чего? Попробовать спросить, а вдруг получу ответ. Как к тебе обращаться? Обращайся ко мне, Высший. Видимо, ты здесь Бог, поэтому Высший. Скажи, ты создал цивилизацию орфов? Цивилизация существовала всегда. Что касается орфов, то да, я их создал. С ними интереснее существовать. Корабли, твои руки и глаза? Да, их интеллектуальные системы связаны со мной, и я принимаю решения по их использованию. Признаю, ты велик. Разработал высокие технологии, взял под контроль ксоров и используешь как обыкновенные батарейки. А они... «Древние мыслящие существа!» Разработал не я, а мои создатели. Они действительно обладали высочайшими технологиями и могли путешествовать по Вселенным не на кораблях, а по своему желанию в виде энергетических полей. Действительно, великие инженеры. И куда они делись? Я не знаю. Просто исчезли. Когда я активировалась, их уже не было. Тебе пришлось нелегко. Откуда ты можешь понимать и знать? Я тоже потерял биологическую цивилизацию создателей. И вот теперь здесь, перед тобой. С тобой интересно вести диалог. Ты много знаешь и умеешь. Что ты решил? Откроешь сознание или умрешь? Наступал самый сложный момент. По-настоящему момент истины. Ютелу ничего не оставалось, только рискнуть всем. Своей жизнью, жизнью экипажа и, как это не звучит, жизнью своей вселенной. Ютел, глава цивилизации Алит, в прошлом для общения со всей цивилизацией открывал свое сознание. И Алит открывали тоже. Общение происходило непосредственно со всеми сразу. Ютел чувствовал каждого, и каждый чувствовал Ютела. Но глава цивилизации мог внести поведенческие и другие коррективы в сознание и подстройки а рядовой алит – нет. В этом случае, установив контакт с Высшим и открывая сознание, ожидал с большим процентом вероятности, что Высший откроет свое сознание спонтанно, потому что общение в таком режиме происходит в двустороннем формате. Высший сможет видеть информацию в сознании Ютелла, но и Ютел увидит все в сознании Высшего. Имея опыт руководства цивилизации, Ютел надеялся захватить управление Высшим. В конце концов, он всего лишь высокоорганизованная кибернетическая система. Такая же, как и сам ЮТЕЛ, Анализ чисто теоретический. Все могло сложиться по-другому. Высший завладеет всеми массивами информации, а его сотрет как личность. Или, в лучшем случае, сделает одним из слуг, способным только выполнять приказы. Человеческая составляющая вопила об опасности и советовала бежать, бежать без оглядки. К человеческой составляющей он прислушивался. Она у него была чем-то вроде шестого чувства. Куда бежать? Бежать некуда. «Придется дать бой прямо здесь, бой технологий, бой тех, у кого технологии лучше». Весь анализ занял доли секунды. Ютел решил идти до конца. Вариантов нет. Или погибнуть, или победить, задействовал все внутренние энергетические системы. Активировал микрогенератор первочастиц, блокировал особо секретную информацию, надеясь, что до нее Высший не дотянется. «Пришло время начинать», — он приготовился и ответил. «Конечно готов, Высший. Ты мог бы сделать это, не спрашивая меня. Благодарю тебя за заботу и внимание ко мне». Как-то сложно и непонятно. Но позитивно. Что-то похожее на моих древних хозяев. Что теперь говорить о них? Они давно канули в вечность, а мы существуем и развиваем созданное ими. Верно. Приступим. Сними барьеры и открой доступ к кластерам памяти. Я знаю, как это делается, и готов к сканированию. «Хорошо. Начнем». Ютел открыл для входа кластеры памяти и одновременно приготовился атаковать. Дело непростое. В случае провала Высший мог уничтожить кластеры. Видимо, он тоже готовился к такому развитию событий. Высший осторожно коснулся кластеров связующим полем и отдернул, как ребенок, которому нравится игрушка, но он боится ее брать. Ютел не торопил и не проявлял агрессивности. Просто ждал. Выше еще пару раз прикоснулся связующим полем, а потом применил информационный луч, чтобы скачать всю информацию. Очень примитивный способ. Древний и неэффективный. «Алит достаточно ментального контакта для входа в аналитические и кластерные системы друг друга». «Действовал выше, не торопясь, и с опаской, ожидая ловушки со стороны Ютелла». «Правильно делал. Не ошибался. Логические блоки работали хорошо. Но уровень технологий слишком разный. Ютел даже успел удивиться». Создал такую продвинутую цивилизацию, будучи достаточно примитивным. Высший успокоился и без опаски углубился в кластеры Ютела. Настало пора действовать. Времени много. По информационному лучу Ютел вошел в сознание Высшего. Быстро распределился по кластерам памяти и узлам аналитических систем. Нашел блоки, отвечающие за логику и принятие решений. Незамедлительно взял под контроль. С помощью первочастиц сформировал дополнительный модуль, позволяющий взять под полный контроль высшего. Торопиться не стал. Теперь те знания, которые достал высший, никуда не денутся. По сути, он сам уже под контролем. Ютел быстро прошелся по цепям высшего ища защиту и дублирующие системы. Не ошибся. Они были. И находились в рабочем состоянии. Более того, высший, входя в его сознание при любой опасности, активировал протокол действий по отключению основной управляющей системы и переход на резервную. Ютел, на всякий случай, взял под контроль все защитные и дублирующие системы. Дошел до источника энергии и с удивлением обнаружил там Ксора, заключенного в силовые поля. Тот безмерно страдал. Ютел послал ему эманации поддержки и скорого освобождения. Ксор дернулся, выплеснув слишком много энергии. Накопители взорвались. Силовые поля сильнее сжали Ксора. Ютел обнаружил генераторы силовых полей и ослабил давление на Ксора. «Кто ты? Я тебя не чувствую. Я тот, кто пришел вас освободить. Я из другой вселенной. Меня прислал высший Ксор стаи нашей вселенной. Ты не Ксор и не можешь путешествовать между вселенными». «Высший Ксор дал мне универсальный код для путешествий между вселенными. Зачем тебе нас освобождать? Мы другие, тебе велено путешествовать. Вот и путешествуй, мы освободимся сами». «Почему же не освободились до сих пор?» потому что не можем преодолеть силовые поля, которые создали древние. Но пройдет время, и они придут в негодность. Мы освободимся и накажем кониши. Их давно нет. Вас держат в плену орфы и управляющая планетарная система. Так что ждать придется долго». — Что ты хочешь за наше освобождение? — Не трогайте цивилизацию орфов, а я уничтожу технологии, благодаря которым вас держат в плену и могут лишать свободы. — Очень серьезное условие. — Я могу подумать. — Конечно, время есть, но недолго. Информационный луч давно деактивировался. Ну как давно? Несколько секунд как, а все действо длилось секунд 30. Ютел повернулся к Доброву, Второму и своим бойцам. Одновременно раздался голос управляющей системы, именно в аудио и ментально. Первый. Управляющая система цивилизации Орфов готова выполнить любой твой приказ. «Разблокируй корабль пришельцев. Объяви всем равным о моем праве быть первым. Слушаюсь. Находись на постоянной связи со мной». Подошел к Доброву и ментально попросил остаться. Остальных подождать за дверью. Когда все вышли, Глеб восхищенно воскликнул. «Что происходило, Повелитель?» «Ничего особенного, Глеб». Ты стал свидетелем того, как я брал под контроль цивилизацию орфов. Невероятно. Бой вы провели в высшей степени профессионально. Бой, с первым не главное. Главное происходило здесь последние секунд 30. Я взял под контроль управляющую систему цивилизации. Достаточно примитивную систему, но что удивительно, Она смогла выживать миллионы лет и прогрессировать. Твоя задача разобраться с этой системой, ничего не трогая. Снять всю информацию. В будущем пригодится. Как разобраться? Очень просто. Переходи на ментальное общение с системой. Она называет себя высшей. И приказывай, что хочешь узнать или куда проследовать. Но только ничего не трогай. Нарушишь что-нибудь, посыплется вся цивилизация. Высший, приказываю выполнять просьбы равного. Разрешаю доступ ко всем твоим кластерам. Приказ принят. Равный, слушаю. Образуй свою виртуальную схему. Тут же образовалась голографическая схема и стала вращаться перед Глебом. Он коснулся пальцем одного из узлов, он сразу приблизился, образовалась его схема и принцип работы. «Спасибо, Повелитель. Система устаревшая, но достаточно эффективная». «Да. И еще. Имею в виду три момента, работая с Высшим. Он управляет цивилизацией. Второе. Орфы — биороботы, запрограммированные на выполнение его команд». Третье. Всю энергию цивилизация получает от ксоров, заключив их в силовые поля. В контакт с ними не вступать. Просто удивительно. Кто создал эту систему и где хозяева? Систему и цивилизацию создали некие кониши. Куда они делись? Предстоит узнать тебе. Переговорив с Добровым, отправился ознакомиться с цивилизацией поближе. За дверью ждал второй и бойцы. «Второй. Покажи мою резиденцию». Бойцам приказал ментально на резервной волне. «Боевая готовность. Ситуация сложная. Смотреть в оба. Вы видели, как могут биться орфы». Те начали брать на изготовку оружие. Второй заволновался и внимательно следил за бойцами. Отставить. Внешний не показывать, что вы готовы ко всему. Сейчас я возьму еще сопровождение из орфов. Второй. Возьмите десять равных охраны. Слушаюсь, первый. Через несколько секунд к ним присоединилась охрана. Такие действия успокоили второго. Общение первого с высшим удивило, но не насторожило. То, что делал Высший, не поддавалось осмыслению и контролю со стороны Орфов. Любой его приказ воспринимался как данность, поэтому несколько последних нелогичных и несвойственных для него приказов не вызвали беспокойства и паники у второго. Они вышли из здания и уселись в транспорт дизайном, напоминающим ракету, за пультом управления второй. Оказывается, такой транспорт Орфы называли «летун» в приблизительном переводе, конечно. «Летун» оторвался от платформы и взмыл над башнями огромных зданий. «Ютел» связался с экипажем «Звездолета» и предупредил, что будет на связи. «Все складывается хорошо». Потом связался с «Адмиралом» и попросил доложить обстановку. «Удивительно!» Вначале нас блокировали кораблями Орфов, но потом внезапно они исчезли. Не расслабляться. Я стал первым цивилизацией Орфов и взял под контроль их управляющую интеллектуальную систему. В настоящее время разбираюсь, что к чему. Невероятно. Других слов у адмирала просто не нашлось. Одним словом, повелитель не только командовал, но и делал дело сам, показывая тем самым пример своим подчиненным. Второй заложил вираж и взял курс на одну из самых высоких башен, отливающую серебром в лучах заката местной звезды. Зрелище красивое и завораживающее. Внизу бескрайний мегаполис. Второй. На планете есть океаны, леса, поля, горы? Океаны есть. Но мы их активно осваиваем. Вся остальная территория планеты практически застроена и представляет собой планету Полис. Где же вы отдыхаете, если даже нет природы? Нам некогда отдыхать. Мы постоянно творим. Что-то строим, куда-то летим, что-то осваиваем. На ум приходило только одно. Высший создал биороботов только для работы. Другим пониманием он не обладал. Строить, усовершенствовать, осваивать, создавать, воевать. Весь набор обыкновенного роботизированного комплекса. По сути, такой и была цивилизация Орфов. Но в начале контакта почему-то такой не выглядело. Почему? Даже убедила прибыть на свою планету. Маскировались. У высшего остались знания о поведенческих мотивациях и психологии биологических существ. Вот он их и использовал. Нужно признать мастерски. Ошибка лишь в том, что недооценил противников и технологическую мощь. При всех плюсах он не обладал воображением. Но расчеты вероятностного будущего делал неплохо. Летун залетел в ангар огромной башни, возвышающейся на десятки километров над поверхностью, и опустился. «Мы на месте. Ваша резиденция». Вышли из кабины. Вокруг сновали равные в обычном виде, занимаясь различными делами. Охрана стояла по всему периметру. Подполз один из равных, трансформировался, приняв образ одного из бойцов. «Распорядитель вашего дворца. Он все вам покажет. Разрешите идти?» «Второй. Останьтесь. Пока будете жить здесь. Я вам сказал, кем вы будете. Привыкайте и осваивайтесь. Будете меня сопровождать». «Благодарю, первый. Все исполню». Зачем столько охраны? Равные не нападают друг на друга. Или все-таки случается? У равных случаются сбои в сознании, и тогда они становятся опасными. И часто такое случается? Не часто, но случается. Бывает, что сбой происходит сразу у целой группы. И что вы делаете? Нейтрализуем. Потом отправляем на перепрограммирование. Сколько живут Орфы? Очень долго. Как умирают и рождаются? Приходит время, и Орф отправляется на обновление. Его устаревшее тело перерабатывается. Потом создается новое, загружается матрица сознания, и все. Он живет следующий цикл. То есть... Численность никогда не меняется? Почему же? Меняется, но только в том случае, если случается непредвиденная убыль, война, например, или нужно освоить новую планету. Кто занимается наукой, культурой, образованием? Всем занимается высшей. Равные получают способности при рождении и обновлении. например, Кто занимается архитектурой этих зданий? Никто. Они созданы предшественниками, и с тех пор ничего не меняется.